Издательство «Бомбора». «Океан книг». Юлия Камольцева. Новый год. От истории ёлочных игрушек до традиций разных стран. Книгу читает Екатерина Пермякова. Вступление. «Неважно, в городе вы живёте или в деревне, В офисе работаете или на заводе, в поисках своей половинки или уже обрели семейное счастье. Неважно, романтик вы или циник, сангвиник или флегматик, атеист или верующий, 17 вам или 70, все мы разные. Но есть то, что нас объединяет. 31 декабря мы собираемся в кругу друзей и родных, мы зажигаем свечи и бенгальские огни. Открываем шампанское и загадываем желания. Верим и надеемся, что они сбудутся. Ведь Новый год – запах хвои и мандаринов, мерцание гирлянд, гора коробок и коробочек под ёлкой. Особая неповторимая атмосфера, и каждый хотя бы на миг переносится в детство, где, возможно, любое чудо. Значит, исполнится всё, что задумано. А знаете что? Это объединяет не только нас в настоящем. Коснитесь ладонью еловой ветки, так же ваша прапрабабушка мимоходом гладила иголки, вешая золочёный орех, как и вы ваш прапрадедушка водружал на верхушку звезду или ангела. Они танцевали, веселились, звенели бокалами, загадывали желания, как мы. Вообразите. Оглянитесь. Почувствуйте связь времен. Это сказочное ощущение, как и сам Новый год, который дарит нам его.